Глава пятнадцатая. Тяжелая н о ш а Часть третья. Грин какое-то время тупо пялился на труп, то бросаясь щупать п у л ь с то пытаясь услышать дыхание, то проверяя реакцию зрачков на свет, потом просто сидел, тормошая и разглядывая тело. Подождите, сказал он дуэту неудачников. Вдруг еще очнется, но уже понимал сам. Она не очнется и спасти не удастся. Его невольные напарники это тоже понимали, но промолчали. Грин попытался сделать массаж сердца, безрезультатно. Вколол несколько кубиков живца под кожу, в мышцу и в вену, все тоже. Затем немного посидел, с минуту разглядывая покойницу и тихо спросил: "Давно? С момента встречи?" Так же тихо ответил Баклан. Мы не хотели говорить. Ага, спасибо. Грин кивнул и стал снова в о д р у ж а т ь рюкзак с трупом на спину. Грин? Осторожно спросил Чучела. Да, я все понимаю, равнодушно ответил тот. И в порядке. Она бы все равно скончалась еще до стаба. Куча ран, дикий шок, огромная нагрузка на сердце и мозг. Даже странно, что сегодня еще была жива. А тело зачем снова взял? Ну не оставлять же е тут зверям на прокорм, пожал плечами Грин. Как-то это не по человечески. Баклан внимательно всматривался в него. Правильно, сказал он наконец. Давай похороним по местным обычаям. Закроем пустой квартире, а с перезагрузкой тело само исчезнет. Но почему бы и нет? Пожал плечами Грин и как-то мимоходом отметил собственное х л а д н о к р о в и е По пути Бакла набернулся на него несколько раз, а сам Грин поймал себя на том, что тянет руку за спину, чтобы нащупать в своей н о ш е хоть какие-то признаки жизни. Пустую квартиру нашли быстро, на десятом этаже многоэтажки. Так была большая вероятность, что зараженные не почувствуют з а п а х т л е н а Грин с равнодушием патологоанатома прошел в одну из комнат с широкой кроватью, положил на нее немую покойницу и закрыл простыней. Из напитков был только живец, который распили молча. После чего, выйдя, заперли двери и стали спускаться вниз. Да в порядке я, отмахнулся Грин от Баклана. Баклан промолчал. С огромным трудом в разоренных магазинах удалось найти остатки продуктов годных в пищу. Мародеры и рейдеры подмели все. Ближе к вечеру нашли пустую квартиру и нехитро поужинав начали клевать носом. Оставив попутчика о за столом, Грин вышел в пустую комнату. Очень хотелось побыть одному. В одиночестве он о п е р с я на подоконник и стал смотреть на догорающий закат. Спокойствие было просто змеиное. Вдруг Грин понял, что чувствует себя как-то странно, словно плывет от х л е б н у в разбавленного спирта. Что такое? Он вроде не пил. Грина отошел от окна и почувствовал, что его шатает. Все вокруг стало каким-то четким и одновременно расплывчатым, как в начале попойки. В голове забухал набат. Гри н о п е р с я на стену, не понимая, что происходит. Пил только свой живец, ел сыр и галеты и даже не опьянел. Почему сейчас так ломает? Руки болели, как не свои, тело шатало, в голове словно носились черти. Эй. Ты спишь? В комнату вошел Баклан. Нет. Что со мной? спросил Грин. Баклан подошел, внимательно глядя на него. Дай ка руку, сказал он. Грин протянул руку. Да у тебя пульс скачет как бешеный, сказал он. Как у коня загнанного. И давление, наверное, сейчас такое, что ты должен быть как пьяный. Ты меня отравил. Печально улыбнулся Грин. Ты чего? в ы т а р а щ и л с я Баклан. Я бы никогда. Это тебя откатом накрыло. Каким откатом? Не понял Грин. А таким. Когда тебе плохо, а ты держаться стараешься, а потом сразу накрывает. У кого в мозгу тромб п о т р ы в а е т с я кого параличом разобьет сразу, у кого сердце уколет. Да я и не сдерживался, вел, отмахнулся Грин. Я в порядке. Ага, а ага", скривился Баклан. Если бы не сдерживался, а в порядке был, то там бы эту покойницу оставил. А не тормошил минут двадцать, да и потом не пытался постоянно у трупа пульс нащупать. Грин промолчал. Ляг и попробуй отспаться. Буркнул Баклан, уходя. Грин не уснул. Ни через час, ни через два, ни через три. Аномальная бессонница. Уснуть не получалось никак, сон не шел, мысли роились в голове назойливыми м о ш к а м и головная боль и усталость нарастали. Грин повернул голову, вздрогнул и сдержался, чтобы не зарать. о Рядом с ним на кровати лежала утренняя покойница и смотрела на него в упор живыми глазами. Грин свалился с кровати, продолжая смотреть в эти глаза. Чувствуя, как пульс учащается, покойница открыла рот, показав обрубок языка и протянула к нему остаток руки, указывая на него. Грин пополз спиной вперед, затем вскочил и развернулся к двери, но тут же замер. В дверном проеме стоял, улыбаясь своей звериной улыбкой, Масфет. Что, Грин, страшно? Ухмыльнулся он. Это ведь ты виноват, что она стала такой и умерла. Грин поднялся. Ты. Грин облизал губы. Ублюдок, тварь, это ведь ты ее замучил. Да ну! Протянул м а с ф е т Ты ведь сам не стал выходить, и мне пришлось порезать ее. Хотя я искал не тебя, но какая разница, ты бы тоже сгодился. Мразь, зачем ты вообще ее пытал? н о должен же я был на ком-то отыграться. Недоуменно посмотрел на него Масфет. Ты не представляешь, как весело смотреть на человека, когда режешь ему пальцы. Это даже круче, чем смотреть фильм "Пила". Заткнись, рявкнул Грин, разворачиваясь. Напротив окна стоял Николай Викторович с е г о бывшей кафедры. Дядя Коля? Тупо спросил Грин. Для тебя Николай Викторович щенок. о к р ы с и л с я тот. Куда тебе до моего опыта? Шел бы ты лучше с кафедры. Я хочу на постоянное место перейти. А не пошел бы ты сам куда? А? Огрызнулся Грин. т р е п л о помойное. Ты почему меня бросил? Еще и мимо прошел. Да кому ты нужен, с л ю н т я й Брезгливо скривился дядя Коля. Ты бы меня только тормозил. Ты даже бабу эту резаную потащил. Придурок. Надо было бросить там же. Кто на тебе? Никто стоило на нее силы тратить, она бы и так умерла. Да пошел ты к черту, урод! Ринулся на него Грин, но споткнулся и упал. Вставай. Чьи-то руки аккуратно помогли ему подняться. Рядом стояли Баклан и Чучела. Мог бы просто добить ее, коротко сказал один. Если патронов было жалко, то тогда стилетом сердце, добавил второй. Она и сама этого хотела. Грин схватился за голову и сел на кровать, приходя в себя и понимая, что он один в комнате. Кошмар оказался слишком реалистичен. Сон совсем выбил его из колеи. Вот, значит, как я спокоен. Слух сказал Грин. Откат значит. Больше уснуть не получилось. Грин до самого утра просидел у стены, размышляя, как следовало поступить. Уже под самое утро на заре. Ему в голову пришла мысль, что покойница, которую они похоронили, на самом деле живая, и нужно скорее вернуться к ней. Поняв, что это уже психоз, Грин з а с к р е ж е т а л зубами. Утро он встретил разбитым и больным. Когда попробовал пошевелиться, то понял, что любое движение дается с трудом. Есть не хотелось совершенно. Когда зашел баклан, он еле к о в л я л держась за стену. Ты как себя чувствуешь? – спросил Баклан. Да нормально, просипел Грин. Баклан молча кивнул. Завтракать в отличие от двух других спутников Грин не стал. Ходьба по улице далась ему еще сложнее. Ну вот, преувеличенно бодро сказал Баклан. Часа через два выйдем к адской станции. Там решим, какой дорогой пойдем. Грин только слабо кивнул. Перед глазами то и дело вспыхивали цветные пятна, тело болело, его шатало, как пьяного. Два часа превратились в невыносимую пытку. Вот и пришли. Как-то даже облегченно объявил Баклан: на юг десять километров до стаба, пугаясь каждой тени или все тридцать на юго-восток, но относительно безопасно. Грин прислонился спиной к стене и тяжело задышал. Ты как себя чувствуешь? с опаской спросил ч у ч е л о Жарко, чего-то ответил Грин. Очень жарко. Баклан молча потрогал его лоб. Ты весь горишь, Грин, тихо сказал он. У тебя температура. Грин печально улыбнулся. И тут из-за угла, метрах в пятнадцати по улице, шатаясь и шаркая ногами вышла фигура. Раздалось низкое утробное урчание. Твою мать! – выругался чучело. Дождались, в а л и м Грин издал каркающий смешок. Бегун из него сейчас был никакой. Чучело уже рванул, а Баклан разрывался между желанием побежать и помочь Грину. Одиночка, медляк. Успокоился Баклан, замерев. Фигура, шаркая и урча, медленно приближалась. Медляк. Облегченно выдохнул Баклан. Самая первая стадия. Вон только глаза почернели. В остальном от обычного человека не отличишь. Грин смотрел, как фигура подходит все ближе и ближе, а потом к а ш л я ю щ е г смехнулся и тихо спросил: "Вы что, издеваетесь?" Две пары глаз, не п о н и м а ю щ е г о уставились на него. Это опять женщина, пояснил Грин, и лицо его дрогнуло в дикой гримасе. Баклан перевел взгляд на него, на приближающуюся Замбачку. Стреляй, чего ты ждешь? крикнул чучело. Место этого Грин пьяно улыбнулся и даже не притрагиваясь к арбалету шагнул навстречу з о м б я ч к е Эй, ты чего? не понял Баклан. А Грин шагал. Медлячка и в самом деле не отличалась от человека. Светлые волосы, собранные в хвост каким-то обрывком материи. Футболка явно с чужого плеча и мужская куртка. Такие же джинсы и мятые кроссовки. Небольшой рюкзачок за спиной, который после обращения она так и не смогла снять, если бы она не двигалась и не урчала, то ее вполне можно было бы принять за человека, молодую девушку средних лет, хотя угольно-черные глаза все равно выдавали. Грин шагал. Перед глазами все плыло. Он моргнул и внезапно увидел вместо нее растерзанную жертву Муров, которая урча шла к нему. Затем снова моргнул и увидел ту самую проводницу, с которой прятался в поезде. Моргнул и увидел одну из тех девушек, что бежали из поезда, но были съедены. Да она из н о в о б р а щ н н ы х и похоже несколько дней не ела. Донесся как из тумана голос Баклана. Сейчас я ее топором. Не надо, тихо сказал Грин. Она не виновата. Зараженная была уже в двух шагах от него. Злишься на меня? Улыбнулся Грин. Знаю. Злишься. Я ведь виноват. Не спас ни о д н о из вас. Прости. Зараженная глухо заурчала, подойдя вплотную и обхватив Грина руками, зубами вцепилась в шею. Но Грин этого уже не замечал, тихо смеясь.